— Ну, а если я дам слово чести, что ничем не стану вредить тебе? — Любой отречется от клятвы ради целого королевства, — ответил Эрик. — Но мои мысли ведомы тебе. Ты же знаешь, что я не держу камня за пазухой, и мое слово чести верно. Поистине достойна удивления твоя жалость к людям, которых ты завлек и обманул.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 Неугасимым огнем горел амбар в нашей крови. Ты ныне мастерски владеешь мечом, заявил Эрик. Вижу, изгнание сослужило тебе хорошую службу. Теперь ты почти так же славно фехтуешь, как и я сам, и много во достиг в этом искусстве. Теперь лучше нас только Бенедикт, но он, вероятнее всего, мертв.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 Это лучшее доказательство его истинного отношения ко мне. Ну а ты, несомненно, об этом осведомлен, так что имени Рендома лучше не упоминай.